«Разделяй властвуй», — сказал Дарио, когда карета ехала по зловеще тихим улицам Александрии в сторону порта и вдоль изогнутой дороги, что шла до самого маяка. «Я должен убедить этих ученых сражаться или лишь не поддерживать Архивариуса». «Ты не должен их ни в чем убеждать», — сказала Халила, — «потому что я тебя знаю, Дарио». Ты либо их запугаешь, либо разозлишь, заставив сделать прямо противоположное. Лишь объясни ситуацию, как я тебе сказала, и сообщи им, что они должны принять собственное решение. Мне не нравится, что вы разделитесь, сказала Глен, Я смогу следить только за одним из вас. Половину времени мы будем на виду. Риск того стоит. Конечно же, ты будешь охранять Халилу, сказал Дарио. «Брат Фердинанд может о себе позаботиться». «А я не могу?» Халилов скинула брови, глядя, как Дарио напрягается, осознавая, в какую ловушку сам же себя изогнал. «Ну ладно, Глен останется со мной. А вы, брат Фердинанд, тогда несите слово Божье, как щит и меч». «Или это?» — сказал Дарио и вытащил из своего тяжелого рукава библиотечный пистолет. «Подарок от лейтенанта Зары. Думаю, я ей нравлюсь». «Ну, хоть кому-то», — сказала Халила, а потом смягчилась и быстро поцеловала его, когда карета начала замедляться. «Дарио, если тебя схватят, не схватят», — сказал он. «До скорой встречи, Мадонна». «До скорой встречи», — сказала она. Дарио распахнул дверцу кареты, когда то остановилась — А когда начал было выбираться наружу, Халилу вдруг охватил неподдельный порыв ужаса. «Дарио!» Она схватила его за руку, и он замер, ступив одной ногой на дорогу. Халила сглотнула, вставший в горле ком, и произнесла. «Мой ответ — да. Всегда был да, кстати. Но мне казалось, стоит заставить тебя немного подождать, ведь ты выглядел таким уверенным». Дарио понадобилось лишь мгновение, чтобы понять, о чем она говорит. И выражение его лица, его взгляд ухалило, перехватило дыхание. Этот взгляд явно не подходил монаху. «Ты оказываешь мне величайшую честь всей моей жизни», — сказал Дарио. И это не прозвучало шутливо или несерьезно. Прозвучало уязвимо и очень искренне. Дарио прижал ее пальцы к своим губам, и Халила затаила дыхание, когда его горячие губы коснулись ее кожи. Он так и не отвел от нее взгляда. Я проживу свою жизнь так, чтобы быть достойным этой чести. Дарио вышел, и Халила сделала глубокий вдох. Глен спросила. Что это была за чертовщина? Дарио сделал мне предложение. «Как раз перед тем, как нас схватили в Англии», — ответила Халила. И я только что согласилась. «Я сошла с ума, Глен?» «Окончательно», — сказала Глен и широко улыбнулась. «Он сделает тебя счастливой, а если нет, только скажи, и я его прикончу». Халила улыбнулась в ответ, а потом брат Фердинанд помог ей выйти из кареты с должным уважением, с каким и полагается вести себя достойным монахом, по мнению Халилы, и она повернулась к маяку. Ее улыбка растаяла, и вся та тревога, которую она до сих пор от себя отталкивала, начала зудеть в венах. А теперь пришло время нашего испытания. И это испытание, в отличие от всех прочих, им никак нельзя было провалить». Странно, но в маяке не оказалось ни единого библиотечного солдата. Закат окрашивал небо красным, а у подножия башни ночь уже раскинула свои темно-синие тени. Однако тут стояли механические стражи, и Халила поспешила прочь от прогуливающегося сфинкса. В большом дворе собралась толпа. Многие библиотечные работники искали транспорт до дома. Даже здесь их голоса были тихими и сдержанными, а настроение мрачным. Халила использовала выходящих работников в качестве прикрытия и понадеялась, что Глен последует ее примеру. Дарио уже ускользнул. Как только Халила очутилась внутри маяка, то перевела дыхание и попыталась успокоить стучащее сердцебиение. Глен присоединилась к ней секундой позже, и они отправились по закручивающейся лестнице наверх, к первой ученый медику по имени Паркер. Та оказалась властной пожилой женщиной с пышными каштановыми волосами, глазами цвета открытого моря и манерой поведения, которую Халила разве что могла бы сравнить с разъяренным раненым львом. Женщина взяла письмо Вульфа, вскрыла его краем острого ногтя, покрытого малиновым лаком, и прочитала содержимое сначала один раз быстро, а потом еще два раза медленно, прежде чем заговорить. «Закройте дверь», — сказала она, не поднимая глаз. «Он серьезно?» «Я полагаю, вы знакомы с профессором Вульфом», — сказала Халила. «Разве он когда-то вел себя несерьезно?» «И то верно. У него чувство юмора, как у мертвеца». Профессор Паркер постучала ногтями по своему отполированному черному столу, а потом снова свернула письмо. «Я слышала, Вульфа бросили обратно в тюрьму». «Он на свободе», — сказала Халила. «Это все, что я могу сказать». «Ты знаешь, что тут?» Паркер указала на сложенное письмо, и Халила покачала головой. «Я знакома с Кристофером Вульфом десять лет, и ни разу не слышала, чтобы он делал громкие заявления. Но он утверждает, что видел черные архивы. Это само по себе уже безумие. Но потом он говорит, что архивариус приказал сжечь архивы. Тихо закончила за нее Халила. Десятки тысяч оригинальных незаменимых книг. Да, он говорит правду. Я тоже там присутствовала». Я видела, как это произошло, и этот ужас я никогда не забуду. Ты одна из его студенток. — Да, профессор. — Как странно. Никогда бы не подумала, что у Вульфа достаточно терпения, чтобы кого-то обучать. А если и так, он бы оказал плохое влияние. Но ты выглядишь более-менее здравой. — Более-менее, — согласилась Халила. «Профессор, я здесь не для того, чтобы просить о чем-либо, кроме непредвзятости. Профессор Вульф без сомнения написал то, во что он верит. Я знаю, во что верю я. И если вы считаете, что библиотека переживает худший этап за все время своего существования, тогда, пожалуйста, подумайте, на чьей стороне вы будете завтра. Подумайте, во что вы верите». И какой хотите видеть Великую Библиотеку не сегодня, а завтра и послезавтра, и на протяжении последующих сотен поколений? Потому что мы с профессором Вульфом не верим, что библиотека может продолжать следовать по тому пути, по которому сейчас идет. И если Вульф написал вам, я думаю, он знает, что вы тоже не верите. «Профессор Паркер ничего не сказала» а по выражению ее лица нельзя было прочесть ничего. «Все, что нужно», — подумала Халила, — «это чтобы эта рука с хорошим маникюром нажала на золотую кнопку у себя на столе и вызвала стражу маяка, и все закончится быстро и плохо». Однако Паркер в конце концов открыла ящик стола и спрятала там письмо. Затем закрыла со звонким щелчком замка. «Ты знаешь, где я родилась?» Спросила она, и вопрос показался странным. Халила покачала головой. Я из американских колоний. У нас есть склонность не верить властям. Можешь сказать профессору Вульфу, что я обдумаю то, что он сказал. И сообщи ему, что я надеюсь, он в безопасности. А теперь тебе пора. Сомневаюсь, что тебе самой здесь безопасно. Небезопасно, согласилась Халила и поднялась со стула, на котором сидела. Глен все еще стояла у запертой двери с уверенным видом солдата на чеку. «Спасибо вам. Кого ты еще навестишь?» «Сомневаюсь, что мне стоит вам рассказывать». Паркер кивнула. «Вполне резонно. Но если профессор Янг у тебя в списке, вычеркни. Он уже несколько месяцев цитирует риторику Архивариуса, и добром это не кончится». Халила ощутила легкий холодок. «Спасибо». — сказала она и направилась к двери. Как только они вновь оказались на закручивающейся лестнице, Глен сказала. — А профессор Янг у тебя в списке? — Не у меня, — сказала Халила. — У Дарио. — Иди скажи ему, сейчас же. Халила убедила себя довериться Глен в поисках Дарио и доставила свои оставшиеся десять писем, проведя всего несколько мгновений с каждым получателем. От нескольких человек она получила немедленный позитивный ответ, а несколько человек лишь молча и встревоженно на нее посмотрели. Большинство же отреагировало с осторожной уклончивостью. «Если это лучшие и самые влиятельные друзья, то да защитит нас Аллах», — подумала Халила. Ей было дурно от мысли о том, что она пропустила молитву, и оставалось надеяться, что Аллах поймет ее трудности. Однако солдаты не делали перерывов на молитвы, так что и Халила не могла. Когда Халила вышла из кабинета последнего ученого на 14 этаже, то сверилась с кодексом и выяснила, что кабинет Янга располагался всего этажом ниже. Халила спустилась по закручивающейся лестнице, а когда открыла дверь на этаж – то прислушалась в ожидании каких-либо опасностей. Она ничего не услышала. Совсем ничего. Кабинет профессора Янга был шестнадцатой дверью в конце коридора. Он был исследователем с историческим уклоном, или, по крайней мере, так поняла Халила. Конечно, историк должен, как никто другой, понимать опасности, которые всех поджидают, если библиотека продолжит слепо нестись вперед по нынешнему курсу. «Он поймет», — сказала себе Халила. Она вскинула руку и постучала в дверь, в тот же миг почуяв странный и странно знакомый запах. Запах морского воздуха и камней был совершенно к месту, однако резкий металлический аромат. Халила опустила глаза и увидела кровавую круглую лужу на полу размером со свою голову а справа на стене виднелись кровавые следы по форме, напоминающие ладонь. Подол платья Халилы угодил прямо во все еще свежую жидкую кровь, и когда она это увидела, то поняла, что густое красное пятно уже начало впитываться, растекаясь по ткани. Охнув, Халила сделала шаг назад. В коридоре стояла тишина. Что бы здесь ни приключилось, Это было достаточно давно, чтобы пленника или тело уже уволокли, и лишь тишина теперь была тому свидетелем. Халила вернулась на лестницу и поспешила проверить другой этаж, а затем другой. Ее сердце застучало так быстро, что, кажется, могло разлететься на части. А потом, с огромным облегчением, она увидела Глен, идущую по нижнему этажу и направляющуюся к Халиле. Облегчение растворилось, когда Халила увидела взгляд Глен. Они встретились на лестничном пролете, и Глен не остановилась. Она схватила Халилу за руку и сказала «Пошли, пошли, мы должны убираться отсюда сейчас же». «Дарио!» «Нет, только не Дарио. Это невозможно. Он у них», — сказала Глен, «Я ничего не могла сделать». «Я должна вывести тебя до того, как здание заблокируют и пришлют сфинксов разнюхивать. Пошли!» Халила хотела начать возражать, хотела поспорить, хотела остаться. Однако она знала, что Глен права, и понимала, что Дарио сказал бы то же самое. «Он мертв?» Халила не хотела знать ответ, но спросила. «Обязана была спросить». «Нет», — сказала Гленн. «Но мы с тобой будем мертвы, если не уйдем».